В доме, как оказалось, заброшенные конторы, непонятные принадлежности. В узком и тёмном коридорочке на стенах висели написанные от руки синими и фиолетовыми чернилами списки и приказы, плакаты, призывавшие всех на борьбу с врагом, газетные вырезки и прочая макулатура. Двери в кабинетах, настиж, мебель, шкафы, столы, стулья покорёжены, сдвинуты кое-как. На полу россыпь бумаг из вывернутых ящиков. присматривается, что там такое написано, стас не стало. Было не до того. Доволок податливого Юдина до последнего самого тесного в одно окно кабинета швырнул ничком на пол и споткнул гангстера за спиной, увернутые руки его же собственным ремнём. Пристроился сидя к стене, сам стал напротив, глядя на слабо шевельнувшегося Юдина, стоял, прислушиваясь к себе и звукам из внешнего мира. Провыли сирена, возвещая окончание налёта. Прогудел неподалёку паровоз. Слышно было, как грохотали колёса вагонов. Потом проехала по дороге машина. Раздались с улицы голоса, встревоженные и испуганные, но быстро смолки. Люди просто пробежали мимо. И настала тишина. Настала минута, о которой Стас так долго и яростно мечтал, которую ждал и ради неё одной и жил последние годы. Бе ничего не чувствовал: ни триумфа, ни радости, только усталость. На лице были все признаки депрессии и достижения. Проще говоря, на себя обиделся. Направив все силы на достижение цели, после успеха задуманного вдруг обнаруживаю, что тебе ничуть и не весело. Да сбошлось, наконец дожил, дождался. Ну и что с того? Ничего, если не считать, что Юдин сейчас был полностью в его власти. Бежать и сопротивляться не мог, даже если бы сильно захотел. И не сможет. Если Стас не сойдёт с ума и не развежит его, Асем отвернётся минут на пять, чтобы дать ему возможность уйти. Стас открыл барабан револьвера, он был пуст, быстро обхлопал полудохлого мерзавца, нашёл в правом кармане пиджака коробочку с патронами, загнал пять штук в гнёзда. Этого хватит. Этого более чем достаточно. На выстрелы внимание никто не обратит. И один сдохнет, не успев понять, что произошло. Не успеет, а должен Лёгкую смерть надо заработать. У этого послушника другая карма. Стас вышел в коридор, заглянул в один кабинет, в другой, нашёл уцелевшие после спешной эвакуации и последующего погрома стул, прихватил с собой и вернулся. Поставил стул к окну, сел спиной к свету, уже тусклому, неверному свету ранних сумерек. Положил револьвер себе на колени. Посидел так немного и с силой пнул Юдина по колене. Тот промолчал что-то, как спросоние и поднял голову. Стас крутанул оборабан револьвера и наклонился к пленнику. Чувство, как где-то в самых потаённых глубинах души слабо шевельнулось запоздалое торжество. Юдин уже полностью пришёл в себя, выпрямился у стенки и разглядывал Стаса настороженно, без любопытства, смотрел, прикидывая, с чего ждать от человека напротив, на что тот способен, и самое главное, Сколько мне придётся заплатить? Стас не ошибся. Люди набрюзнул губы, задрал подбородок и спросил чуточку гонусавым голосом: "Тебе чего надо? Ты вообще кто такой?" Неуждо, разумеется. Да я откуда было? Глаза-то они досе поры друг друга видеть не видели. Я счасование Стаса Кондратьева юдин и не подозревал. Так бы и умер в неведении. Здравствуй, свовочь. Стасов показалось, что за него сейчас говорит кто-то другой, и говорит только потому, что молчать дальше нельзя. Ты мне должен. Много должен. И едва не скривилось от отвращения. Чувствою, что всё сразу пошло не так. Слова и тон, как из дешёвой передки, пошлые, шутовские, они обесценивали победу, убивали блаженное чувство по имени справедливость. И нужных слов было не найти. Ничего достойного, момента в голову не приходило, точно враз отшибло воображение. Слишком долго он шёл сюда, нарушив ради этой минуты прорву законов природы и заповедей Божиих, и в финале оказался героем дурного сна и чувствовал себя обманутым. Победа была не такая. "Так дай обери деньги и проваливай", спокойно предложил Юдин. Возможно, именно так он держался и на переговорах с главами крупных и не очень иностранных держав. потевших на роску нефть думал прежде всего о своей выгоде и зная всему цену переплачивать не собирался в текущий момент от всех прочих сделок не отличался у стаса оружие у юдина деньги золото в обмен на жизнь равноценный обмен и говорит как равный с равным голос хоть и глуховат что объяснимо но не дрожит в глазах нет страха только спокойствие и настороженность Ты мне больше должен, тебе не хватит, сказал Стас. Здесь много. Юдина улыбнулся во всю пасть. Очень много. Хватит, не сомневайся. Бери катись. и катись. Я развязать меня не забудь. Дальше сам разберусь. А как же? Стас резко наклонился вперёд и хлестнул Юдина наотмашь по лицо. Тот зажмурился и еле слышно охнул, потом часто зажмыгал носом, пытаясь остановить кровь из разбитых губы и носа. Стас сел нормально. Но осмотрел не Юдинна, а в пол, через приоткрытую дверь на замусоренный коридор. Чертёмы до комедию, зачем вязался пристрелить его и дело с концом. Я понимал, что не может просто так отпустить мерзавца. Не должен, не имеет права. Это не по правилам, не по закону. По какому именно объяснить не мог. Видел, как всё идёт наперекосяк. Юдинс разбит и рожен на полу, револьвер в руках. Наглый взгляд олигарха, депрессии и достижений. Финиш, господа. Пудлинной в 3 года завёл в тупик. Можно побиться о стену головой, но это не поможет. Сколько по-твоему стоит жизни двух людей? Жизни женщины и ребёнка, моей жены и моего сына? Сквозь зубы спросил Стас. Подделать такие эмоции было бы затруднительно. Юдин чуть шире, чем за минуту до этого, открыл глаза. приподнял брови смотрел уже без любопытства но с искренним изумлением ясно что ничего не понял и не сказано удивлён неожиданные предъявы смотрит так точно скрытый смысл в словах стаси ищет как в шифровке а искать-то и нечего ты у белых паскуда убил мою любовь моё будущее и проехал мимо алёшка умирал в это время умирал пока ты сиреной по москве катался на операционном столе умер и знаешь почему поздно привезли, потому что скорую в пробке продержали. Пока ждали, тебя мразь, ждали, говорил, а сам видел, как меняется юдинское роже. Измление с неё оленяет, сходит, как снег весенний, сквозит во взгляде работы мысли, напряжённой работы, считая непосильной. Изменяется враз от сознания через усмешку к сочувствию, легкому, ни к чему не обязывающему, дежурно вежливому. Хетц, я же не понимаю, в чём ты? Какая пробка? Какая скорая? Причём тут я? Спецпроезд организуют охрана и гайцы. Это протокол. Это азбука, я не принадлежу сам себе, делаю, что говорят. Он заткнулся. Смотрел на Таурус перед носом, на Стаса, что держал палец на спусковом крючке, печатая поганцу в лоб дульный срез револьвера, и молчал. Мне было ни слов, ни голоса, казалось, что воздух закончился. Всё только от одной мысли, причём тут я? Ни причём, тварь. Разумеется, ты ни причём, даже странно, что таких, как ты, первым делом на фонарях развесили. Мне охрана не помогла, ни мерсе бронированные, ни хрена вам не помогло. Развесили и оставили на корма воронам и крысам. Посе день поди, такие не принадлежащие себе висят, пейзаж собой разнообразят. Только ты узко знал, и у тебя почти получилось. Убивать будешь? Тогда в сторонку отойди, чтобы не обляпаться, посоветовал глядя снизу вверх Юдин, и оскалился в своей скотской усмешке. Впрочем, её моментально унесло после пары хороших ударов по рёбрам. Юдин побледнел от боли, прикусил губу и закрыл глаза. Кровь у него из носа закапала с новой силой. Стас откинулся на стуле, глядя в потолок. Кровь барабанила в висках. Не хватало воздуха, желания не сбывались. Он ми стал драть шкуру ремнями, медленно, сладострастно. И во что бы там не верил Юдин, в каких богов переселение душ или райские кущи после жизни, это его не избавит от дикой боли, мук и воплей. Стас мог сделать с ним что угодно, и некому этим не вернул бы, ничего не исправил. Мёртвые не возвращаются. Любые защёрённые муки душу не исцелят, если только осталось что-то от души. Он искренне пытался вернуть себя в первобытные времена, но не смог, понимая, что не то столетие на дворе и что после будет ещё мутрнее, потому что всякие обычаи хороши исключительно для породившего их века, и даже не в этом дело. В садём сейчас в Юдино всё обойму, потом ещё пять раз постольку же, ничего не изменится. Мёртвые не вернутся, не будет знамения о небесах всё равно. Они не одобрят и не осудят. А он такая станция 1, без прошлого и будущего, потерявшийся во времени одиночка, без цели и смысла жизни. Обязательно, сказал Стас, прокручивая барабан револьвера. Но «Ну вот объясни ты мне логично и аргументированно, почему этого делать не надо? Я не стану. Ну, что молчишь? Людин выпрямился и снисходительно посмотрел на Стаса. Точно, не неразумного ребёнка. Без страх и с каким-то истинно буддийским спокойствием явно в переселение душ сволоч верует и уже видит своё новое воплощение, словно ему цыганка нагадала или в отраже в воду глядела. Места дальше. Что ты дальше без меня будешь делать, мой упорямой друг? Раз уж пёр за мной всё прямостью терминатора. Дорок я тебе получается. Тебе будет скучно без меня. Ну убил меня, ну ушёл. А куда ушёл? На баровец на фронт, а золото государству. на Но новые танки и самолёты, да. Самамуд-то не смешно, и Юдин засмеялся. Ему действительно было весело, несмотря на размазанную по роже кровь и искрученные до спины руки. И эта тварь читал его мысли. За порогом этого домишки Стаса поджидала пустота, чёрная и холодная, как космос. Стас точно держал на ладони и все мысли, что были с ними последние годы: и планы, и тягу отомстить, и сам смысл своей жизни. смотрел со стороны. До финала оставалось малость. Пристрелить Юдина и покончить с делом своей жизни, покончить с расы навсегда. А дальше? От мысли об этом дальше по хребту бежал холодок. Пустота приближалась как воронка торнадо. С первым же выстрелом она будет здесь, накроет, сомнёт, швырнёт на камни, и нет способа укрыться или отогнать её. Если только отпустить Юдина на все четыре. Дать ему уйти подальше и снова начинать охоту. Дилемма, да, бросил Юдин. И убить нельзя, и отпускать неправильно. А что ж нам с тобой делать, а? И улыбца с отрешённой рожей, и в то же время мельком посматривал на револьвер, и тут же отводил взгляд. Нервничает. Оно и понятно. На его месте любой бы запаниковал от тут ни истерики тебе, ни моль по пощады, ни слёз, ни раскаяний. Умер мальчишка. Да и чёбы с ним, одним меньше, одним больше. Какая нафиг разница? У тебя дети есть? спросил Стас. Да какая разница? откликнулся Юдин. Какая тебе разница? Ну, скажу я, что есть, что изменится. Ты что, знать хочешь, жалко мне твоего пацана или нет? Скажу сразу, нет. Мне себя-то не жалко. Мне всё равно. Я его не убивал. Я тут ни причём, говорил уже. Сучи ты потрох, нутряш всё зашлось, как Даюдин хмыкнул с довольным видом. Ещё какой? Словно читалось на его роже. Стас едва не взвыл от отчаяния. Это испытание оказалось похлеще всех, что довелось пережить, и он понимал, что игра ему не по зубам. Юдина ему не убить. "Давай, решай быстрее", торопил его Юдин. Точно на приём или переговоры опоздал. Но Стас понимал, что тут другое. Нервы уж у Юдина тоже не стальные. Обстановочка та ещё и напрягает не по-детски. Сцена затянулась, кричат из их жизни тоже. Убить, отпустить, выбирать надо немедленно. Из этого дома выйдет только один из них. Но кто решит? Кто ткнёт пальцем, назовёт имя? Предлагая подбросить монетку, деловито заявил Сполюдин. "Ареал ты, разумеется, решка я". Посмотри, у меня в кармане их пятак завалялся. Он подойдёт. Правда, орла на нём нет, улетел. Серп и молот, согласно эпохи. Перебьёшься. Стас ещё раз провернул тёплый от прикосновения барабан Торуса. Куртанул ещё раз другой, глянул на Юдина, на небольшой револьвер, открыл барабан, вытряхнул четыре патрона, захлопнул, куртанул ладонью и перехватил за глот Юдина. Тот понял всё, с полуоборота я добрый. Подходит. Я развемно страняет множество проблем для победителя с отходом. Например, одновременно регулирует право собственности на мой золотой запас. Я согласен. Позволишь мне быть первым или сам начнёшь? Говорил он вроде серьёзно, но издёвка и насмешка сочились из каждого слова. Откровенно неприкрытые, они били по нервам и рвали сердце. На кой чёрт всё это? Стас поднял Taurus к виску, вдавил дульный срез в кожу. Юдюн Ашрот приоткрыл, поддался вперёд и сделал себе точку-точка, как спаниель в стойке. Зажиравшаяся скотина подобная явно видела впервые в жизни, изрелищам откровенно наслаждалась, ждала, чем закончится. Через рукоять револьвера словно пропустили ток. Стас сжал горячий металл, поднял руку к виску. В револьвер точно не патрон вставили, а пару гири навесили. Локоть тянуло вниз, пальцы свело судорогой. Сп осковый крючок сам поддался назад. Стас едва коснулся его пальцем. Юдин перестал скалиться и смотрел на Стаса с почти научным интересом, как профессор медицины на патопетную лягушку. Что будет, если поджарить? А если кипятком облить кислотой? По хребту попал холодок. Всё внутри сжалось в скользкий ледяной комок. Мерзкое ощущение, как не крути, вот она смерть. Из дула подмигивает и попахивает знакомо пороховой гарью. Стас сжал тёплую шершаваю рукоять, согнул указательный палец на спусковом крючке, силой нажал на него, отводя назад. Звонкий щелчок, револьвер дёрнулся в руке, дуло уставилось в потолок. Повезло, выдохнул один. Поёрзал у стены и потребовал капризно со своей наглой фирменной ухмылкой: "Дай, теперь моя очередь". Стас ветер взмок, шлоп и загнал все патроны в барабан, положил Таурос на колени и откинулся к стене. Хенско Гейлс, разочарованно протянул Юдин. Нет, передумал, сказал Стас. Мы будем играть в другую игру, сразу оба. Ты знаешь, где портал? Да, немедленно сдался Юдин. Могу место назвать. Покажешь. Ну, точно, Стас. А сейчас вот что мне скажи. Ты почему обратно не смылся? Там дома всё одно лучше, чем здесь, и вообще, всё уже закончилось, и можно возвращаться к заводам, газетам, пароходам. Сомневаюсь я. Юдин ловко изобразил на физиономии тоску и боль по утраченным активам. Гражданская война это надолго, мы проверяли перед заброской. Есть мнение, что атомное будущее. Итог нашей росеенной заварушки: кто-то завладел чемоданчиком и кодами, кто-то нажал кнопку и понеслась. Так что там он не сильно стукнул затылком о стенки. Не лучше, можешь мне поверить. Поскольку его слова совпадали с тем, что сказал Матвеев Стас, спорить и переспрашивать не стал. Путь домой отрезан, это не обсуждается. Похоже, что победители скоро позавидуют висящим на столбах чиновникам и прочей околовластной шушере, или уже завидуют. Здесь точка, поэтому едем дальше. Плохо одно. Портал работал в тестовом режиме, да и со временем спецприсчитались. Всё сразу пошло не так. И закинуло на 200 лет позже рассчитанной точки. Вернуться всё равно что в твою рулетку поиграть. Чёрт знает, куда вынесет. Гдинозавром, например. Пьюден даже подбегнул к Стасу, потёрся подбородком о плечо, вытер подсохшую кровь и замолк, не удостоив дальнейшими объяснениями. Но всё было и так понятно. Время ему выпало препоршивое, и надо было как-то выкручиваться, бежать из Москвы куда подальше, не на острова, разумеется, но всё одно в тёплое края. Тот же Ташкент, благодатное по нынешним временам местечко, да ещё и с деньгами, мотвоевскими и своими. Всё продумал Юдин, продумал и рассчитал, и место себе в Ашолоне купил и красотку присмотрел, отлично устроился и уехал бы, да только вот случайно фактор вмешался. Влез нагло и всё испортил. Стас встал со стула, схватил Юдина за грудки, поднял на ноги и развязал руки. Прихватил тяжеленный саквояж, прикинул в весну руке, килограммов 5, а то и побольше будет. Показал стволом тауруса в сторону коридора. "Топай к порталу, Види", скомандовал он слегка обалдевшему Юдину и пояснил. "Пока шли по затоптанным бумагам с подписями и печатями. Я вот что подумал, Просто так тебя прикончить не интересно. Всего одного выстрела хватит. Я так сам понимаешь, не могу, права не имею. Если повезёт, я тебя домой оставлю и посмотрю, как тебя повесят или кишки размотают, как и дружкам твоим. Усмехнулся в виде, как Юдин слегка побледнел, и открыл балорот, толкнул стволом в спину, подгоняя. Продолжение исправин, так что не дёргайся пока. Вместе пойдём. А там, куда нас с тобой кривая бы видит, жителю умереть мне всё равно. Тебе, думаю, тоже. И стало легче. Впереди замаячила новая цель. Воронка смерча за дверью исчезла, там был только сад и тропинка от порога до развороченного взрывом асфальта на улице. Юдин плёлся на полушаг впереди, и порож олигархостас видел, что тому не всё равно, что ему очень хочется поговорить об этом, но вжатый в пояснице револьвер призывал к молчанию и повиновению. фектовал правила новой игры, ввёл к новой цели. Вся ночь была к их услугам, ночь цвета маскировка, напряжённая тишина извиняющей нервы. Шли, как вскоре сообразил Стас, куда-то к северо-востоку. Перебежали железную дорогу, оказались среди садов и маленьких домиков, наглухо закрытых, без единого пятнышка света. Юдин забирал Ливея, Стас шёл чуть позади, держа револьвер под полы пиджака. следил за Юдиным и окрестностями одновременно. Прятаться им пришлось часто. От колонны полуторак перекрывших улицу пришлось бежать в ближайшие развалины и сидеть там до кромешной темноты, ждать, когда машины разъедутся на кривых улицах. Потом ещё пару раз от патрулей, но здесь обошлось. Свернули в проулок и пропустили бойцов и командира мимо, стараясь не дышать, чтобы не выдать себя. А потом Юдин заблудился, топтался бестолково на перекрёстке, озирался, точно указатель сказал. Куда идём-то? спросил Стас. Лена всякий случай достала револьвер. Юдин со скоробительным видом задрал голову и пробурчал: "В Сокольники. Только я там давно не был. Умненькие в институте сказали, что портал в старом доме из красного кирпича, даже не в доме, в развалинах, в подвале, может быть, ещё работает". В последних словах Стас разобрал насмешку, пополาม со злостью, даже отчаянием. Юдино очень не хотелось идти. Даже само слово сокольники он произнёс с таким отвращением, что встал окончательно упёрлся. Юдин не врёт. Взял его за локоть, потянул, пошёл рядом, придерживая как за поводок. И скорее угадывая направление, чем точно выдерживая курс, к огромному лесопарку на границе города. Не лесопарк даже, а самый настоящий лес, с огромными, необхватишь елями и соснами, сразу за дорогой, что перебежали как воры, шарахаясь от каждой тени. Мы сговариваясь, стремились дальше в заросли, остановились у края просеки и отдышались. Осмотрелись в темноте и рискнули, вышли на грунтовку, что идеально ровной и прямой уходила в обе стороны. Юдин вертел головой, точно видел что-то в этой ночи. Стас прислушивался, ловил каждый звук, но ничего подозрительного не замечал, обычный тоскливый и тревожный шум леса, обычные шорохи и трески, обычный гул над верхушками деревьев. Оба разом посмотрели вверх. На чёрном, на чёрном звёздном небе силуэты трёх самолётов. Потом друг на друга, потом по сторонам. "Види", сказал Стас. "На всякий случай, напомню. Если шутить вздумаешь, мало тебе не покажется". Юдинбург, он что-то вроде: "Отвали, надоело". Потоптался ещё пару мгновений и двинул вправо. Стас шёл на полшага позади, смотрел на кусты вдоль дороги, на чёрные высоченные стволы сосен и на юдинскую спину. Шёл я себя паенькой, шёл не быстро, но и не медленно. Не озирался, по сторонам головой не крутил и вообще то полуверенно, точнее ежедневно тут променад совершал, как в этой, так и в прошлых жизни. 5 минут, 10, 15, июдин уже почти бежал, и стась не отставал от него, но и не одёргивал. Уж очень холодна была ночка. Морозец прихватил хороший. Трова на обочинах замёрзлой похрустывала под ногами. От дыхания поднимался пар. Поэтому Стас не сразу понял, показалось ему или нет. Далеко впереди мелькнувшая на микрохватная алая искра. Раздумывать над э таким феноменом времени не было. Стас догнал Юдина и столкнул его в обычное. Толкнул в плечо, отгоняя подальше от дороги. Синхронные перемахнули через канаву, отбежали недалеко и притаились за соснами, по счастью, широченными, старыми и два ли неравесницами парка. В окольничьях царяли их Семёны Михайловичи. Они вряд ли помнили, а вот господ, что поздней молейком гуляли лет полтора-сто тому назад, совсем просто. Минуты две-три стоять было не вмоготу. Холод продирал до костей. Откуда-то взялся ветер и стал вовсе уж мрачный и неуютный. Лес шумел уже угрожающе, как перед снегопадом. Да всё к тому и шло. Чистое до того небо на глазах заволакли глмутные серые тучи. На голову и за ворот сыпались длинные сосновые иголки. А с дороги доносился глухой ритмичный стук. Он приближался. Стая затаял дыхание и выглянул из-за дерева. По дороге ехали три всадника. Один впереди, двое по сторонам вдоль обочин. Ехали неспешно, покачивались в седлах. От дыхания людей и лошадей поднимался пар. Подрули ясное дело, все в форме: в длинных шинелях и ушанках по случаю холодов. Держатся напряжённо, молчат, и даже отсюда видно, как дертят головами по сторонам. то ли заслышали, что то ли по приказу старшего позванию бдительность проявляют. Если заметят, догонят в миг и на месте исполнят, и мнениючество не спросив, как и положено по законам военного времени. И исполнят и в лес выбросят зверю на обед, чтобы впредь неповадно было о секретных объектах ошиваться. Не лезь же и не беляк с лисами те троица караулит. Наверняка поблизости нечто подобное имеется. Гадалки не ходи. В садёнке благополучно проехали мимо. Юдина шевельнулся за соседнюю сосну, оглянул остался, потом на удаляющихся патрульных. Откашлялся, облегчённо и шагнул было к просеке, но Стас придержал его за локоть. Не лезь на дорогу, целей будешь. По лесу пойдём, сказал Стас, чувствуя, как губы сводят от холода. Передернулся невольно. Плотнее сжал рукоять револьвера, подтолкнул замешкавшегося Юдина в бок. Тот шагнул вправо, влево постоял, поозирался и двинул, как бы казалось, Стас в направлении, куда глаза глядят. Так и оказалось. Следующие полчаса, если не больше, брели нога от сначала вдоль просеки и на почтительном от неё расстоянии. Потом свернули на отличную кривую тропку, и метров через 300 уперлись в болото. Тропка в нём благополучно пропадала. Пришлось разворачиваться и топать обратно. Стас помалкивал, глянея Юдину на чём свет стоит. Тот, похоже, Иванации на парнике улавливал, но тоже рта не открывал. Как-то очень уверенно промчался с полкилометра вдоль болоты и неожиданно сник, когда оно закончилось. Плюнул со злости, остановился и топнул, как конь с досады. Заблудился, точно не взначай поинтересовался Стас. Он сам он в этом давно верился, молчал только потому, что ждал вдруг озарит мерзавцы и выведет он их заветным развалинам. А нет, не озарило, наоборот, приступ географического кретинизма с господином Юдиным приключился. И Стас видел, у идиом сейчас и юдин так и останется здесь в положении несчастной сказочной девицы, которую мачеха велела вывезти в лес и под сосной оставить там на съедение волкам. Мелькнул на минуточку соблазн так и поступить, в смысле, потихому. Мелькнул и пропал. Вместо этого Стас спросил: "Кирпичный дом, подвал, это я слышал. Есть приметы ещё?" "Есть. Зубы у дяди наотчётливо лязгнули. Есть приметы. Пруд рядом, несколько прудов, один за другим. Я думал, они давно в болото превратились. Пруд, несколько прудов, система каскад. Стас в темпе припоминал план парка. Ведь был тут не раз и не два, когда-то давно, отец привозил на электричке. Ехать было недалеко, две-три остановки от Ярославского вокзала. И потом позже сам приезжал с женой и Лёшкой. Тот ещё совсем маленький был. Сабаки испугался, горевел всю дорогу и с горе заснул у отца на руках. Не то, не то. Стас отогнал тяжёлые лишние сейчас воспоминания, убрал руку с револьвером за спину и прикрыл глаза. И увидел белые лучи просеки на зелёном фоне, их пересекают белые же дуги, ровно пересекают аккуратно, точно циркулем начерченные. И вверху над второй дугой длинная синяя полоса, вернее цепочка синих пятен. тех самых прудов, а справа совсем рядом указатель к станции. Это всё было в его собственном прошлом. Он видел пруды своими глазами, а вот к кирпичному дому места в воспоминаниях не было. Пруды длинные ибо, по легенде, находились они на месте оврага. Лодки мелись, пляж, островки, укреплённые бетоном берега, а вот дома не было хоть тресни. Но это тогда, через полсотней лет не было. А вот сейчас Держи. Стас пихнул в руки Юдину закваяжика и расправился топой. Пропустил того вперёд, повернулся спиной к болоту. Добравлись до просеки, остановились в метрах 10 посреди сосен. Юдин присел на корточки и прислонился спиной к широченному стволу, посмотрел вверх и прикрыл глаза. Стас стоял неподалёку, ловил каждый звук, особенно дальний, нелесной, лишний. Дёрнул Юдина за ворот. Они прошли ещё метров 200 вдоль просеки, потом ещё. Под ногами хрустели трава и ветки. Стало ещё холоднее. Мышца сводила точно судорога, язык не слушался. Хорошо, что говорить было не о чем. Юдин тоже к диалогу не стремился, брёл на полшага впереди, да так и плёлся себе дальше. Если бы Стас не дёрнул его за рукав. Туда. Он кашнул головой вправо. Нам туда. Продытвай там, пошёл. Юдин пошёл, ему было всё равно куда идти. Соображал он неважное, кажется, уже плохо понимал. где находится и что ему тут надо. Зато у Стаса точно второе дыхание открылось. Он волок Юдина за собой, тяжёлого, не поворачивало безразлично. Волок весь покрывшись потом, опрорезавшись сквозь шум леса вой паровозного гудка. Продам время оказалось нипочём. В болото они превращаться не собирались. Тёмная вода блескала в темноте, поблёскивал на ней тонкий хрупкий ледок. Юдина на находку никак не реагировал, смотрел отрешённо. На беседки по берегам, на скамейке, на изогнутый мост отошёл, плюхнулся на лавку и согнулся, обняв тяжёлый саквояж, что добросовестно волок на себе уже сейчас. То ли действительно укатались в кусакульники, то ли настолько воротила его преданной мыслью о портале, но идти дальше он не торопился. Стас и сам чувствовал, что выдохся, что ему надо передохнуть. Но терпение, близость развязки и желание поскорее покончить и с Юдиным, и со своим прошлым Его вообще заводит всё к чёртовой матери, стереть, начать заново, не давали остановиться. Стасне сильно пнул Юди на поголени, тот охнул сквозь зубы, дёрнулся и поджал ноги. Пошли скотина. Стас поволок тавоса с камейки. Пошли, сволочь, где портал, тварь? Где он, говорю, показывай. А сам уже все глаза в темноте проглядел, на каждый шорох озирался, на каждый стук или скрип. Нет здесь никого, кроме них двоих. Это только рыбы в прудах их слышит или чёрные птицы, что уже два раза пролетели над головой. Не знаю, скрипел Юдин. Правда, не знаю. Сказали, пруды, рядом сад, дом из красного кирпича, портал в подвале. Нет дома, нет подвала и сада нет. Стас тащил Юдина к мосту, жав зубы, чтобы они не стучали от холода. Оказались на середине. Юдин привалился к перилам моста, смотрел в темноту. Дом и сад рядом с продами рядом значит на берегу недалеко надо только пойти и хорошенько поискать и немедленно сейчас в эту минуту хоть и длина октябрьсконочно рассветёт же в конце концов и двое что бродят по берегам непременно привлекут к себе внимание утром они должны быть далеко отсюда ищи как собаке скомандовал стас и толкнул юдя на дорожке за мостом ищи скотина и пошёл следом прикидывая на ходу что именно они ищут Дом из кирпича. Это понятно. Но что за дом? Кирпичный значит дорогой, надёжный, наверняка большой, как и подвал под ним. Но до подвала ещё надо добраться. Что это может быть? Усадьба, загородное поместье, дача? Для первого и второго здесь место маловато. Остаётся дача, основательная, построенная на века, в расчёте не на одно поколение. Да только время по-иному распорядилось. И сад рядом, сейчас наверняка превратившийся в заросли. стоять, негромко сказал Стас, глядя на остров в центре большого, третьего по счёту от железной дороги пруда. Остров тоже не маленький и длинный, довольно широкий, если наперв взгляд, и просматриваются на его берегу остатки ограды и джунгли за ней, облетевшие, но всё одно непролазные, и отсюда не разобрать, что скрыто внутри. Впрочем, это легко разъяснить: стоит лишь перебраться на ту сторону и продраться через заросли. И мост имеется, пара Жорди и десяток столбиков трухлявых. мокрых и гнилых, разумеется. Так что и на ровят распластесь по ногам. Переправа на удивление прошла благополучно, Стас на острове оказался первым, поймал брошенный Едином закваеш, кинул его на траву и ждал, пока напарник переберётся к нему. Тот хоть и полз еле-еле минуты по две-три примериваясь к каждому прыжку, но впротне свалился и приземлился в такие на траву. Он хватился за ствол тонкой берёзки, повис над водой, переводя дух. Стас пробрался через пролом в ограде, посмотрел на когда-то выкрашенный белой краской кирпичный столб и полез дальше, боком пробираясь через кусты. Глядит он на юдино, кто на тёмные очертания строения справа и спереди.